Олесь Куламеса Умереть за Родину До отпуска оставалось всего два дня Чемоданы уложены, билеты куплены, номера забронированы Канарейку, как всегда, сдали на хранение бабушки Вот тогда-то все и началось Отец пришел со службы неожиданно рано, около десяти Я только-только встал и завтракал на кухне Папа прошел, не разуваясь, сел на табурет, положил тяжелые кулаки на столешницу, молчал, смотрел перед собой убремым, мрачным взглядом. Я от этого взгляда чуть не подавился, поэтому отодвинул тарелку и спросил, что случилось, папа? Что-то с бабушкой? Он встрепенулся. А что с Марией Владимировной? Ну, ты же вчера говорил, что ей не здоровится, может... Нет, перебил он. С ней все в порядке. Он снова замолчал. А я не знал, что и как спросить. Папа с трудом поднялся, достал из бара на стенке бутылку водки и плеснул в кружку. Выпил одним махом и даже не поморщился. А потом сказал... Война, сын. Вот что случилось. Включи новость. И ушел в спальню. Я схватил пульт и включил первый канал. Ведущая Марина Агапова сидела напряженно выпрямившись и зачитывал из бумаги. Через секунду появился звук. Объявление войны посол Петер Йоханссон сделал сегодня в 8 утра по столичному времени. Он передал официальную ноту министру иностранных дел Виктору Приходько. Причиной войны названо необоснованное с точки зрения Евросоюза повышение цены на энергоносители. В нашей стране был выдвинут ультиматум. Снижение цены на треть в этом году и еще на четверть в следующем, Евросоюз также настаивает на том, что именно он будет регулировать цену на наши энергоносители. Президент назвал это требование неприемлемым. В прямом обращении к народу он заверил граждан, что не уступит. «Наша армия как никогда сильна, и мы дадим отпор врагу так же, как делали это наши предки», — сказал президент. «Напоминаю, что за прошедшие два часа военный взаимозачет выглядит так. 200 солдат Евросоюза и 300 наших воинов, плюс 4,5 сотни мирных жителей». Министр обороны выразил надежду, что потери с нашей стороны заставят противника одуматься и прекратить конфликт. Возможно, они поймут, что наш народ готов защищать свою страну до последнего человека и не испугается никаких жертв, лишь бы отстоять свою свободу. Думаю, через несколько дней мы сможем сесть за стол переговоров. Буквально через полчаса после его выступления у военкоматов стали появляться добровольцы, желающие вступить в армию. Они требуют отправки к пунктам взаимозачёта. Многие несут государственные флаги Военные пока отправляют добровольцев по домам Так как предполагают, что конфликт будет быстротечным И армия обойдется своими силами В военкомате северо-западного округа столицы Побывал наш корреспондент Никита Арбатов Передаю ему слово Я убавил звук, потому что вошел отец В парадной форме с чемоданом Слышал? Слышал Тогда собирайся Нашу часть переводят на казарменное положение. Возможно, он запнулся и снова посмотрел на водку, которую так и не убрал в бар. «Что возможно?» Отец оторвал взгляд от бутылки и сказал хрипло. «Ходят слухи, что нас могут перебросить к зачетнику, если война не закончится в ближайшее время». «Правда?» Я вскочил. «Вот здорово! Всегда об этом мечтал!» Отец посмотрел как-то странно и, резко повернувшись, вышел. Я услышал, как он открыл сейф, где хранил мамины драгоценности и какие-то свои документы. Потом зажужжали замки чемоданы и отец вернулся на кухню. Что-то забыл? Да, решил взять кое-что. Голос у отца был холодный и сухой. Точно такой же, как четыре года назад, когда маму насмерть сбила машина, и он приехал забирать меня из летнего лагеря. Мне тогда только-только 10 исполнилось. «Что-то мамина?» «А?» «Да-да, мамина». Отец странно кашлянул как будто в воде разговор в сторону, спросил. «Сумку сложил?» «Ага, только зубную щетку не взял». «Хорошо. Возьми и идем». Я закинул в сумку туалетные принадлежности, пару дисков, которые купил накануне, и натянул кроссовки. «Я готов!» Тогда пошли. Отец окинул взглядом квартиру, задержавшись на большой фотографии мамы, висевшей в зале, но видной даже из прихожей. Этот снимок папа сделал за день до гибели мамы. Они отдыхали на Алтае, как всегда. Каждый год они отправляли меня в летний лагерь и летели вдвоем на Алтай. Это был вроде как медовый месяц. Вот только тогда он закончился на четвертый день. Пьяный водил и сбил маму на глазах у папы. Отец сделал портрет после 40 дней и специально его так повесил, чтобы видеть маму, приходя домой. «Как будто встречает», — говорил он. «Ну, «Да, может, и вернемся», — прошептал он так тихо, что я едва расслышал. Расслышал и понял. Он сказал это для себя и для маминого портрета. «Давай, сын», — сказал он громко и бодро. «Поехали. К часу нужно быть в части». В машине отец включил радио и стал рассказывать несмешные анекдоты. Я для вида смеялся, но видел, что папа думает о чем-то своем. Мы неожиданно остановились. Я чуть не стукнулся о лобовое стекло, потому что, как всегда, не пристегнулся. Отец, не говоря ни слова, вышел из машины и направился к банкомату. Через пару минут папа вернулся, запихивая в бумажник толстенную пачку тысячных купюр. «На всякий случай», — сказал отец, перехватив мой изумленный взгляд. «Какой случай?» Папа не ответил и музыку выключил. До самой части мы ехали молча. Части мы поселились в отдельном двухместном номере отцу, как офицеру полагается, позвание. Если бы он был не майором, а хотя бы подполковником, то нам бы дали номер джакузи. Ну Но и так неплохо. Мультивизор, кондиционер, ионизатор воздуха, ванная с круговым душем и мини-сауной. В армии же все жилые помещения были сделаны по высшему разряду. Минимум три звезды, если сравнивать с гостиницами. А еще во дворе каждой части открытый бассейн и закрытый для холодного времени суток. Поэтому, сам слышал в новостях, сейчас военкоматы устраивают конкурсные отборы, как при поступлении в университет. Отец скинул сумки на кровать и ушел в душ. А я сразу же включил телевизор. На первом по-прежнему шли новости. Агапову сменил другой ведущий, Юрий Симонов. Он выглядел гораздо бодрее своей предшественницы и уверенно читал тексты. Теперь на каждом пункте взаимозачета в нашей стране есть комиссия наблюдателей из ООН. Их задача следить за тем, чтобы взаимозачет шел честно. Точно такие же комиссии заняли свои места на пунктах противника. Многонациональный состав комиссии, куда включены представители разных государств, гарантирует непредвзятое, беспристрастное и объективное наблюдение за процессом взаимозачета. Наш корреспондент Аркадий Волков пообщался с главой комиссии ООН по нашей стране. Это было неинтересно, я переключил канал. Мы наблюдаем за отправкой Кантемировской дивизии к пункту взаимозачёта. Приказ поступил всего час назад, но дивизия уже пришла в движение. Один полк отбыл, сейчас заканчивается погрузка второго. Провожать бойцов пришли сотни людей. На экране появились молодые парни, которые сидели в открытых кузовах грузовиков и весело улыбались. Им бросали цветы, девушки старались дотянуться, чтобы поцеловать. Солдаты хохотали и свешивались с бортов, подставляя губы. «Как вы можете видеть, — продолжал невидимый журналист, — бойцы полны энтузиазма и с радостью готовы отдать свои жизни за свободу нашей Родины. Почти все из них еще не женаты, поэтому вместе с ними на пункты взаимозачета отправятся их родители и братья с сестрами. Они грузятся в поезд в километре отсюда. Разумеется, на пункте взаимозачета они встретятся. Нам удалось поговорить с родителями одного из солдат. Они еще не отправились, но ждут своей очереди с нетерпением». В кадре появился седоватый мужчина, держащий под руку немолодую женщину. Рядом с ними стоял, широко улыбаясь, парень с нашивками сержанта. «Мы гордимся тем, что наш сын — солдат!» — срывающимся от волнения голосом произнес мужчина. «И очень рады, что сможем быть с ним рядом, когда он будет отдавать свой долг стране! Это ведь прекрасно — умереть за родину! Правда, дорогая?» Женщина молча кивнула. В глазах ее стояли слезы, но она нашла силы улыбнуться. Сына камера не показала. Шум голосов и моторов перекрыла мелодия прощания славянки, которую заиграл военный духовой оркестр. Машины тронулись. Люди бежали за ними, кидали солдатам оставшиеся букеты, что-то кричали. В ответ с грузовиков махали руками и смеялись. Я позавидовал им. Если мы отправимся к зачетнику, то меня вот так вот по ТВ не покажут. Я поеду на поезде, как член семьи военного. Чтобы ехать на грузовике, нужно быть солдатом. «А что если...» — вошел отец. «Папа!» — подскочил я к нему. «Пап, я хочу тебе кое-что сказать». «Я тебя слушаю». папа а как ты смотришь на то, чтобы я тоже стал солдатом, как ты?» Отец сощурился, шумом втянул воздух. Зачем? Ну, понимаешь, слова не находились. Сложно вот так сразу взять и объяснить это желание. Просто я знал, что это будет правильно. Понимаешь, если нашу часть вдруг отправят в зачетник, то тебя отправят следом вместе с остальными, перебил меня отец, едва сдерживая раздражение. Я не хочу разговаривать на эту тему. Кроме того, тебя не возьмут из-за возраста. Ты сам рассказывал, как мой прадед пошел на фронт, когда ему исполнилось четырнадцать Чем я хуже него? Отец вскочил так резко, что я инстинктивно отшатнулся Он замер, потом торопливо сел обратно Тогда было другое время Его голос звучал глухо, он словно выдавливал из себя слова Немцы рвались к Москве, и их нужно было остановить любой ценой сейчас все не так, совсем не так. Глядя на грустное, можно даже сказать скорбное лицо отца, я вдруг понял, почему хочу стать солдатом. Пап, я подошел к отцу, я просто хочу быть рядом с тобой, когда нас повезут туда, я хочу быть рядом. Отец поднял голову и мне показалось, что он готов заплакать. По крайней мере, его глаза странно блестели. Не уверен, возможно, просто почудилось, ведь отец не плакал даже, когда умерла мама. «Спасибо, сынок», — сказал он тихо и крепко сжал мою руку. «Спасибо». Захотелось обнять его, чтобы он понял, как я люблю его, на отец не признавал таких нежностей. Поэтому я просто ответил на его пожатие. Какое-то время мы молчали. Потом отец отпустил мою руку и поднялся. Давай поговорим о твоем желании позже. Может, нас никуда не отправят. Идет? Я кивнул. Может, и правда к чему торопиться? Все же отец лучше знает, что и как надо делать. Вот и хорошо. Отец посветлел. Мне нужно идти. Служба. 6 часов будет общий ужин, до этого времени, думаю, ты найдешь чем себя занять. Он надел фуражку и сказал Если ты голоден, то можешь сходить на кухню Скажешь, что мой сын Тебе обязательно что-нибудь дадут Да не хочется пока Понимаю Если что, ищи меня в штабе Только по пустякам, не дергай, хорошо Да ладно тебе, пап Я же не маленький, все понимаю Молодец Отец улыбнулся Тогда до вечера Пока, сын Пока, папа Отец вышел. Я собирался снова включить мультивизор, но ноги сами собой вынесли на балкон. Внизу на крыльце появился отец и, не поднимая головы, зашагал прочь. Очень быстро я потерял его извеки. Сегодня в части было непривычно много народу. Обычно здесь одновременно размещалось не более сотни военных, в основном ефрейторы и сержанты, иногда офицеры, которые не хотели тратиться на жилье в городе. Теперь же, по дорожкам, покрытым фигурной тротуарной плиткой, туда-сюда сновали толпы народу. И военные среди них встречались не так уж часто. Зеленоватый цвет кителей почти терялся за разноцветными одеждами гражданских, членов семей военных. А люди все прибывали. Приезжали на специально выделенных армейских автобусах, на автомобилях. Надо сказать, что зрелище было потрясающее. Кругом люди, люди, люди. И все такие счастливые, праздничные... «И ведь совсем не факт, что нашу часть отправят к зачетнику, они все равно радуются!» И от их улыбок мне тоже очень хорошо стало. Захотелось общения, встреч, разговоров и смеха. Я накинул куртку и выбежал на улицу. Чтобы разместить всех прибывших в часть, ужин устроили в спортзале, поставив столы буквой «П». Я сел с новыми знакомыми, симпатичной брюнеткой Ниной и ее братом Витей. Они прибыли в часть незадолго до нас, их папа служил заместителем по воспитательной части. Мы сидели отдельно от родителей среди других гражданских, потому что даже в таких случаях военным полагалось есть отдельно. Отец вошел, отыскал меня взглядом и кивнул. Я помахал ему рукой и принялся за еду. В военных частях всегда кормили отменно, но на этот раз повара превзошли сами себя. Они сделали ужин в традициях русской кухни. Уха, ищи блинчики с разнообразнейшей начинкой, бефстроганов с гарниром из гречки, простегаи, морсы. Перейдя ко второму, я заметил, что к командиру части, полковнику Борисову, который сидел за средним столом, подбежал усатый капитан и протянул бумагу. Пока Борисов читал, на его лице последовательно сменилось раздражение, удивление и что-то среднее между радостью и спокойствием. Закончив чтение, полковник поправил китель, Проверил застегнуты ли пуговицы на воротнике и поднялся. Его заметили, и легкий шумок, висевший в зале, быстро стих. Полковник откашлялся и начал слегка дрожащим голосом. Товарищи офицеры! Уважаемые члены их семей, матери, отцы, жены и дети! Мне выпала честь сообщить... «Что пришла наша очередь?» Он сделал паузу и провел взглядом по притихшим людям. На их лицах он мог прочитать только то же, что и я. Спокойствие и воодушевление. «Только что пришел приказ из штаба!» Продолжал Борисов окрепшим голосом. «Завтра нашу часть перебрасывают к зачетнику. Погрузка начнется в 8.00». Нам с вами, друзья, досталась участь нелёгкая и почётная. Мы все и всегда готовились к этому моменту. И тем не менее сложно встретить такой приказ спокойно. Мы, солдаты, давали клятву защищать родину ценой своей жизни. Вы, наши близкие, хоть и не давали такой клятвы, но всегда рядом с нами, тем более в такие минуты. Для гражданина и патриота нет ничего более почетного, чем отдать свою жизнь за счастье и свободу своей страны. Когда-то кто-то сказал, «Не спрашивать, что Родина может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для нее». Наша Родина сделала для нас все, что могла, и даже больше. Теперь пришло время отдать ей наш сыновний долг. Полковник перевел дух и взял стакан. Пусть здесь всего лишь морс. Это не важно. Когда пьешь за свою страну, важна только искренность. Я хочу поднять этот стакан за нашу страну, за нашу Родину, за ее процветание и счастливое будущее. За Родину! В этот момент из громкоговорителей рванулся гимн, и все мы, как один, вскочили и, подхватив стаканы до да кружки, замерли. От звуков нашего гимна у меня всегда по спине пробегали мурашки. А сегодня просто все тело, все мое существо охватил невероятный, восхитительный трепет. Хоть у меня и нет голоса, я все равно пел, и казалось, что лучше петь никто не может. И невозможно описать восторг и счастье от того, что рядом стоит с полтысячи твоих соотечественников и вдохновенно поют гимн твоей страны. Взглядом я отыскал отца. Он стоял и пел, как и прочие, но на его лице не было радости, а губы двигались совсем не так, как у остальных. Он не пел, а шептал совсем другой текст. Непонятно, какой именно, но точно не слова гимна. «Поведение отца поразило меня настолько, что я замолчал и опустил стакан. Но, перехватив удивленный взгляд Вити похватился и продолжил петь, чисто машинально, не задумываясь над текстом. Меня беспокоило поведение отца. Он всегда учил любить нашу страну, и невозможно было представить, что мой отец, кадровый офицер, потомственный военный, мог в такой момент не петь гимна. Это просто невозможно!» «Легче поверить, что солнце и луна поменялись местами!» Гимн закончился. Полковник отпил из стакана и сел. Его примеру последовали все остальные. Спустя пару минут, переговорив с несколькими офицерами, полковник поднялся и, напомнив всем о времени начала погрузки, удалился. «Мой отец последовал за ним». Я спешно доел, на скорую руку попрощался с Ниной и Витей и со всех ног побежал к нам в номер, надеясь переговорить с отцом. В номере его не оказалось, и я решил подождать. Снаружи звенели голоса, играла музыка, слышался смех, а я ждал. С отцом творилось неладное, это очевидно. Но «В чем дело?» Я не мог ответить. Отец появился только за полночь, когда голоса на улице немного стихли. Он осторожно вошел в комнату и притворил дверь, стараясь не шуметь. Я сидел без света, поэтому он заметил меня, только щелкнув выключателем. «Не спишь?» «Не сплю», — ответил я из-под руки, который заслонился от яркого света. «Это хорошо». «Собирайся, мы уезжаем». «Куда? Ведь завтра...» «Да, нашу часть перебрасывают к зачетнику, а меня и тебя, соответственно, переводят в другую часть». Так решил полковник. Отец был спокоен, но глаза у него были странные, напуганные и решительные одновременно. «Папа, а как же переброска к зачетнику? Зачетник подождет!» Отец сверкнул глазами. «Приказы не обсуждают Собирайся!» «Живо!» — рявкнул он, и я, помимо своей воли, тут же кинулся к сумкам. Я испугался. Отец очень давно не кричал на меня. Если до гибели мамы он вполне мог прикрикнуть или отвесить мне подзатыльник, то после никогда. Он вообще стал обращаться со мной очень бережно. Я лихорадочно побросал вещи в сумку и выскочил из номера. Отец прихватил чемодан и вышел следом. Он не запер дверь на замок, это было странно, но я побоялся говорить ему об этом. Мы спустились вниз. Редкие прохожие, в основном занятые друг другом парочки, совершенно не обращали на нас внимания. Но все равно отец шел так, чтобы по возможности находиться в тени. По приезду отец не стал загонять машину в гараж и оставил на открытой стоянке. Теперь это очень пригодилось Автомобили стояли везде, буквально один на другом И я не уверен, что мы смогли бы выехать Отец завел машину и медленно стал лавировать между другими автомобилями Он ехал без света, выключив фары «Пап!» — начал я «А почему?» — «Тиц!» — шикнул он на меня «Не твоего умодела!» Я замолчал Теперь я испугался по-настоящему Мне вдруг показалось, что отец не в себе, по крайней мере, таким его никогда не видел. Все так же, не включая фармы, подкатили к воротам. Отец остановил машину и, сунув руку за пазуху, замер. На КПП горел свет, но внутри никого не было. Отец немного подождал, потом вышел из машины. Он зашел внутрь строения, и через секунду ворота дрогнули и стали разъезжаться. «Надо же, как повезло!» – пробормотал отец, вернувшись в машину и трогаясь с места. Впервые в жизни радуясь отсутствию дисциплины. Выехав за пределы части, отец включил фары и поехал гораздо быстрее. Выбравшись на трассу, он и вовсе помчался стрелой. Минут через пять папа расслабился. Он расстегнул ворот, достал из бардачка между сиденьями смятую пачку сигарет и с видимым наслаждением закурил. Потом включил проигрыватель со своей любимой испанской гитарой. Стал тихо насвистывать в такт мелодии. В этот момент я понял, что гроза миновала, и отец снова прежний. Поэтому я рискнул. «А какую часть нас переводит Отец улыбнулся и подмигнул. «А разве это важно, сынок?» Я улыбнулся в ответ. «Просто интересно!» Отец кивнул, затянулся сигаретой и ответил «Потень». «Да давай я скажу так. Приедем, увидишь. Идет?» «Идет. А ехать далеко?» «Ну, надеюсь, к утру будем. Так что спи пока. Музыку сделать тише». «Не надо, пап!» Я поудобнее устроился на сиденье. «И так засну?» «Как скажешь, тихо сказал отец и все-таки уменьшил громкость. Как всегда». «Он неисправим», — успел подумать я, прежде чем провалиться в глубокую дрему. Я проснулся из-за того, что болела затекшая шея. За окном уже серели предрассветные сумерки. «Доброе утро», — произнес отец. «Правда, здорово вот так вдвоем ехать навстречу рассвету. Согласись, что в этом есть». Я посмотрел на него искоса, но ничего не ответил. Выспался. «Так себе!» Я потянулся и снова зевнул. Отец, несмотря на то, что всю ночь провёл за рулём, совершенно не выглядел утомлённым. Напротив, он казался бодрым и свежим, словно хорошенько поспал. А ещё очень счастливым. Он перехватил мой взгляд и подмигнул. «Не расслабляйся, нам ещё долго ехать». Я посмотрел на дорогу внимательнее. «Странно. Это не автобан или шоссе». Впереди между рыжими стенами соснового леса петляла узкая линия, засыпанная сухими иголками. Обычный проселок, по которому ездить можно только летом и то, но внедорожники вроде нашей Нивы. «Пап, где мы?» машине, где же еще?» «Серьезно, пап? Почему мы по лесу едем, а не по нормальной дороге?» Отец пожевал губу и спросил. «Если я тебе скажу, что так быстрее, ты мне поверишь?» «Нет». «Всем частям ведут хорошие дороги, и ты это знаешь!» Я снова стал волноваться за отца. Кажется, у него ничего не прошло. «Куда мы едем?» Отец перестал улыбаться. Он замедлил ход машины и спросил. «Ты в самом деле хочешь знать?» Я кивнул. «Мы едем на Алтай к моему другу. Он лесник». «Чего?» «Пап, при здесь Алтай? Тебя же в другую часть перевели!» «Никуда меня не переводили. Просто я решил до поры до времени не говорить тебе правды». «Какой правды, пап? О чем ты?» «Да о том дурье башка, что я не хочу тебя потерять!» – вспылил отец. Я отшатнулся к дверце. «Я не допущу, чтобы ты попал в зачетник, понимаешь? Ты – это все, что у меня есть, и я не могу допустить, чтобы ты умер. Мы уедем на Алтай, спрячемся в горах, и никто нас не найдет». В той глуши можно дивизию спрятать Те никто не узнает И неважно что будет дальше Главное, чтобы ты жил Понимаешь, сынок? Ты понимаешь меня? Я не мог ему ответить Просто слова застряли в горле В голове не укладывалось Мой отец дезертир Мой отец дезертир Папа, ну ты, ты присягу давал «Да пусть они подавятся своей присягой!» — рыкнул отец. «Они не могут заставить меня отдать им своего единственного сына!» «Папа, ну ведь нельзя так! Родина в опасности!» Отец вдруг резко вывернул руль, и мы соскочили на обочину под кроны деревьев. Машина дернулась и остановилась. Отец повернулся ко мне. «Сынок, да ты что? При здесь Родина?» Через пару часов нашу часть повезут на смерть И вместе с солдатами их семьи Жен, матерей, детей Какая родина, сынок, это обыкновенное убийство ну это же взаимозачет, папа Наши и их жизни приблизят победу Так и должно быть, так всегда было Нет, заорал отец, не всегда Твой прадед сражался с оружием в руках, видя лица врагов Он прошел от Москвы до Берлина и вернулся, и он победил! И остался жив! А если бы он умер, то не было бы ни меня, ни тебя! «А ты помнишь, что он рассказывал?» – вспылил я в ответ. «Про разоренные города и села, про разруху и голод, про все для фронта, все для победы! теперь это все совсем по-другому! Ни голода, ни разрухи, ни сирот, ни вдоб! А все потому, что ты и я, как твой сын, идем на смерть! Идем добровольно, чтобы наша Родина победила! Папа, это долг наш, понимаешь?» Обязанность наша Долг Родина Это все красивые слова А ты знаешь, как все выглядит на самом деле? Всех загоняют в большую камеру И травят газом И вроде все безболезненно Но видел бы ты лица людей то, как они лежат в повалку друг на друге А то ты видел Видел И не хочу, чтобы ты оказался среди них Папа, ну пойми ты Я не знал, как еще объяснить ему «Нельзя так! Мы должны и все! Родина нуждается в нас!» «Знаешь что?» — удивительно спокойным тоном проговорил отец. «В сорок первом году, когда немцы рвались к Москве, твой прадед пошел на фронт, потому что Родина нуждалась в нем, потому что его винтовка могла остановить врага и остановила». А наша с тобой смерть кого остановит? Такого же врага! Сынок, да забудь ты про то, что тебе в школе говорили. Все изменилось. Раньше я мог вернуться с войны, а теперь нет. Все, билет в один конец. Вот поэтому и решили, что семьи военных нужно вместе с ними в зачетник отправлять. Чтобы сирот не платить, да на пенсии не тратиться. Конечно, это гораздо экономнее. Да. Мне тоже в школе рассказывали, что высвободившиеся после разоружения в восемьдесят шестом деньги помогли поднять экономику до заоблачных высот. Это так, это правда, но... Понимаешь, твой прадед видел перед собой врага. А что увидишь ты? Стены газовые камеры? Раньше убивали хотя бы враги, чужаки, а теперь травят свои. Арифметика проста. Кто больше собственных граждан передушит, тот и победил. Ну да, экономика в порядке, разрушений никаких, чистенькая война. Политики пригрозили друг другу пальчиками и все. А люди... Так вот, что я тебе скажу, сынок. Страны, которые сами, понимаешь, сами добровольно убивают своих граждан, не имеют права требовать верности и преданности. Он замолчал. И у меня тоже закончились слова. Отец положил мне руку на плечо и заглянул в глаза. «До смерти твоей мамы я ни о чем таком не думал, сынок. Но когда она погибла, что-то во мне надломилось. Я не отдам тебя им. Не плевать я хотел на долг, патриотизм и родину. Ты им не достанешься». Я посмотрел в его глаза и ощутил, как заплясали на кончике языка нужные правильные слова, «Можно я скажу?» Отец кивнул. «Пап, на самом деле ничего не изменилось. Подожди, дай я договорю». Отец сдержался и промолчал. «Ничего не изменилось, — повторил я. Что тогда, что сейчас от нас зависит победа? От каждого из нас. Чем больше людей пожертвует своей жизнью, тем вероятнее наша победа. Разве раньше не так было? Да так же, один в один также У кого больше солдат, то ты побеждал». Да, теперь это выглядит по-другому, но суть осталась та же Нет, медленно проговорил отец Не та же Твой прадед сражался за родину И его враги, хоть и были неправы, тоже сражались А нас и тех на другой стороне заставляют за нее умирать Неужели ты не понимаешь, что это совсем разные вещи, совсем разные? Я промолчал равно ему ничего доказать невозможно. Отец хотел что-то сказать, но вдруг наклонился к рулю и впился глазами в небо. Я проследил его взгляд и заметил среди облаков черную точку. Она быстро приближалась. Ну вот, сын, нас, похоже, нашли. Точка превратилась в десантный вертолет. Он уверенно шел в нашу сторону. Отец сонул руку во внутренние карманы и достал что-то металлическое. «Я изумился. Он держал пистолет. Я такое видел только в кино про войну». «Трофей», — пояснил отец. «Называется Парабеллум. Твой прадед с войны принес». Когда проходило разоружение, прадед его спрятал. Потом передал деду, а тот мне. «А я хотел тебе оставить. Семейная реликвия». «Это же...» «Ну да», — согласился отец, — «это боевое оружие, а у них там парализаторы». «Повоюем, а?» «По-настоящему!» «Пап, ты что? Ты же убить можешь!» «Не просто могу, сын», — оскалился отец. «Буду! Я не дам нас захватить!» Он открыл дверцу и выкатился из машины. «Папа, стой!» Отец прижался к стволу сосны, прячась под кроной. Вертолет прошел совсем низко, почти над самыми деревьями. Я смог разглядеть эмблему внутренних войск и лица десантников, выглядывавших из дверей. Нас тоже заметили. Вертолет сделал круг и завис над деревьями. С него упали веревки по паре с каждого борта. Отец перехватил пистолет двумя руками и прицелился, но клубившаяся пыль мешала ему. Он сплюнул и отступил чуть дальше в лес. Я сидел окаменевший, не зная, что делать и как поступить. По веревкам заскользили десантники. Как только первый из них достиг земли, отец выстрелил. Боец схватился за правый бок и повалился на землю. Отец перебежал к другому дереву и снова выстрелил. Еще один десантник упал в пыль. Солдат это не остановило. Они продолжали спускаться, уже высадившиеся укрылись за машиной. Отец не стал стрелять, боясь задеть меня, и десантники воспользовались этим. Скинули парализаторы и прижали его очередями к земле. Шарики с парализующим составом шлепали по деревьям, лопались, забрызгивая все вокруг яркой оранжевой краской. Отец пытался отползти дальше в лес, но десантники стреляли слишком часто, и ему оставалось только плотнее вжиматься в землю. Моя дверца распахнулась, и меня буквально вырвали из машины. Я упал на землю, уткнувшись в пыли сухие иголки. Кто-то придавил меня коленом И левую руку обжег укус карманного парализатора В глазах сразу потемнело Уши заложило ватой И я провалился в темную бездну Резкий запах ударил в нос Я, затряс головой, пытаясь отвернуться И получил несильную оплеуху но начнулся, товарищ капитан? Я открыл глаза Передо мной сидел на корточках Прапорщик с флаконом на шатыря Военный еще пару раз шлепнул меня по щекам и отошел. За спиной я услышал голоса. «Как там наши раненые? Есть сведения?» «Так точно, товарищ капитан, уже оперируют. Врачи говорят, опасности для жизни нет». «Хорошо, сержант, что с машиной?» «На подходе, товарищ капитан?» «Оставайтесь на связи с ними, поможете найти дорогу, если что». «Есть!» Я попробовал встать, но ноги не держали, и пришлось остаться сидеть, опираясь на колесо машины. Передо мной остановился крепкий молодой капитан Ты, я так понимаю, был заложником? Начал он без предисловий и представления Я хотел объяснить, что это не так, но язык работал плохо Получилось только промычать что-то невразумительное Ладно, следствие разберется Сейчас прибудет машина, пока отдыхай Кстати, мужик этот, который тебя захватил, дуба дал Ребята ему слишком много парализаторов садили От злости, что он наших подстрелил Вот сердце и не выдержало Кед, худо у поганца оружие настоящее было Ты не в курсе? Я не ответил Потому что мир в один момент перевернулся И погас Из глаз сами собой потекли слезы Капитан, не сказав ни слова, отошел Моей спиной в салоне кто-то включил радио. Сегодня в 6 часов утра по московскому времени Евросоюз предложил объявить перемирие и начать переговоры. Наш президент предложение принял. Первая встреча состоится через два дня в Москве. В связи с этим все намеченные на сегодня операции взаимозачета отменены.